Глава двадцать вторая Остаток дня я провела в бесконечных тренировках. Алиса с Ланой не мешали мне. У меня превосходно получалось колдовать. Теперь я ощутила себя настоящей чародейкой. Мне удавалось абсолютно все, что я хотела. Даже обед состряпала вместе с Алисой, чтобы девочки отведали блюда моего мира. Они остались довольны и с удовольствием слопали борщ и котлеты с картофельным пюре. — Вкусно! — Лана вытерла губы салфеткой. — В неволшебном мире довольно необычная кухня, — заметила Алиса. — Но очень вкусная. Научишь меня готовить? — Конечно, научу! — расплылась я в улыбке. Кто бы мог подумать, что слова «научи готовить» означают не изучение рецептов, а освоение вкусов и взмахи палочки. Вечер мягким сумраком окутал наш уютный лесной уголок. В какой-то момент я с ужасом подумала о комарах, но кровососы то ли не водились в волшебном мире, то ли Алиса избавилась от них при создании своего домика в Чете. Алиса с Ланой пошли в дом. Я же хотела побыть одна. Села на лавочку у дома и заслушалась трелями сверчков. Где-то запел соловей, и его поддержали лягушки. Лесной хор пел на все лады, лаская мой слух. Это успокаивало и навевало разные думы. Впечатлений было много, и все яркие. Но вперед выплыл сегодняшний сон. Мое дыхание тут же сбилось. Против своей воли я вспомнила поцелуй в моей комнате перед тем, как мы с Ланой и Алисой сбежали. Как Крис позволил такую вольность? То ли совсем обнаглел, то ли потерял голову? Впрочем, причина была не столь важна, сколь мои эмоции. Почему я вспоминаю произошедшее вновь и вновь? Отчего замирает сердце? Поцелуй Криса был волнующий, сводящий с ума. Неужели во мне проснулись какие-то минувшие чувства, о которых я не могла помнить? Или зародились новые? Я коснулась пальцами губ, которые до сих пор помнили тепло мужских. Протяжно вздохнула. Вместо того, чтобы сердиться на Криса, я ощутила приятный трепет. В груди все сжалось от сладкого воспоминания. Вопреки моим ожиданиям, я не испытывала ни злости, ни испуга, ни негодования. Пришлось признаться самой себе, что мне приятна любовь Криса. Если бы он не пытался стереть мою память и выдворить в неволшебный мир, я бы могла предположить, что у нас могли бы сложиться романтические отношения. Крис волновал меня. Я находила его привлекательным. но его методы ухаживания обескураживали. Как можно любить женщину и при этом желать избавиться от нее? Значит, не настолько сильно любил. К тому же вряд ли за те три года, что я жила в неволшебном мире, у него не было отношений с женщинами. Ни за что не поверю. Впрочем, надо не забывать, что именно любовь ко мне заставила Криса поступить так, как он поступил. Так в чем же его винить? Отбросив все мысли, Я решительно встала и вошла в дом. Девушки уже переоделись в ночнушки и сидели за столом, горячо что-то обсуждая. При моем появлении они резко замолчали, словно я поймала их на чем-то тайном. Видимо, так и было. «Секретничайте», — усмехнулась я. «Не особо», — неопределенно ответила Алиса. «Давай расскажем все Кэти». Лана попробовала приоткрыть для меня завесу разговора. «Не сейчас». Алиса встала и отошла к окну, устремив куда-то взгляд. Я замерла, ощущая, как сгущаются тучи над моей головой. Кажется, что-то произошло. «Алиса, не стоит от меня скрывать что-либо», — заметила я, не зная, чего ждать. Алиса повернулась и глянула на Лану. Лана кивнула. Алиса вздохнула. Прошла к столу и села на прежнее место. Я подумала, что мне тоже не мешает присесть. Уж больно встревоженные были у них лица. Что случилось? Мне не терпелось узнать, что к чему. — На твои поиски отправили драконов, — выдала Лана. — У вас водятся драконы? — обалдела я. — Тебя не это должно волновать, — оборвала меня Лана. — Ты пойми, от драконов не спрятаться. Они способны проникать в Чети. — Ого! Похоже, тучи над моей головой сгустились основательно. — Что же теперь делать? — — Надеяться на чудо, — вздохнула Алиса. — Служители закона разыскивают не магну. Это может сбить драконов со следа. Твой ищейка не сдал тебя властям. Они не знают, что ты урожденная магна. — Перестань называть его моим ищейкой, — рыкнула я. — Ах, прости! — она театрально заломила руки и закатила глаза. — Надо было назвать его твоим крестьянам. — Слово «твой» исключи! Терпение оставило меня вместе с деликатностью. И моя фраза прозвучала, как угроза. — Девочки, не ссорьтесь! — вклинилась Лана. — Не тем занялись, честное слово. Стоит драконам поймать наш след, как они будут тут. — Кэти, уходи в свой Четти! — вдруг сказала Алиса. Я обомлела. — Она что, настолько сильно обиделась на то, что я огрызнулась по поводу твой, что велит мне убраться из ее лесного домика? — Это будет лучше всего! — неожиданно поддержала ее Лана. — Уходи! «Хорошо. Я так поняла, что Алиса обиделась, а вместе они боялись, что со мной в купе поймают и их. Я изначально не должна была пользоваться вашей добротой и должна была сама разбираться со своей проблемой. Не переживайте, вас не схватят, я уйду. А ты, Алиса, не обижайся. Я не хотела быть грубой». Две пары изумленных глаз прилипли ко мне взглядами. «Вот дурында!» — рассмеялась Алиса. «С чего ты взяла, что я обиделась?» А еще смешнее то, что мы хотим избавиться от тебя. Единственная цель – спасти тебя. Нас найдут все равно, так как мы местные, и наши следы отследить очень легко. А ты – темная лошадка. Не знаю, какие следы оставлены тобой в прошлом, но теперь они стерлись за пределами волшебного мира. Уйдя в свой чете, ты сможешь спастись от драконов. Если нас найдут, то мы не выдадим тебя. Да и что можно будет сказать, если мы легли спать?» «А ночью ты вдруг куда-то делась!» Она мне заговорщически подмигнула. Алиса в роли заговорщика была очень потешной. Девчонки всячески хотели спасти меня, а я придумала себе не что. Вдруг снаружи полыхнуло. Огонь подпалил траву, деревья. «Драконы!» – взвизгнула Алиса, в ужасе схватившись за голову и упала под стол. «Уходи!» – крикнула Лана. «Потом свяжемся по чете!» Я крепче сжала палочку, схватила плащ, вынула Чети и впилась в него взглядом. Нужно срочно создать альтернативную реальность, где можно переждать атаку драконов. В душе была паника, а в голове абсолютная стерильность, в которой не рождалась альтернативная реальность. Единственное, что всплыло в бешено пульсирующем сознании, это комната дворца из сегодняшнего сна. Но если я попаду в нее... то стану пленницей крестьяна. Я тряхнула головой, чтобы избавиться от видения, но было поздно. Передо мной во всей красе предстала панорама комнаты. Я ощутила толчок в спину и ввалилась внутрь.